Глава тридцать Кто не любит снежной зимы? Когда хлопья сыплются снега, а ты идёшь по обледенелой белой дороге, которая мерцает в свете фонарей. Когда под ногами хрустит снег, а ты слушаешь и представляешь себя в сказке. Когда с витрин магазинов на тебя смотрят наряженные ёлочки, мигающие разноцветием огоньков. Красиво. Марина под руку с Андреем спешила домой. Он встречал её с работы, когда не дежурил. Новый год уже завтра, надо ещё многое успеть. Успеть закрыть дела перед праздниками, купить подарки, навести марафет дома и выкупить путёвку в дом отдыха. Андрею говорил Мар отправиться втроём в чудесную загородную усадьбу, где, собственно, и провести добрую половину праздничных дней. Скорее всего, доктор устал ждать и решил взять крепость штурмом, поскольку Марина так и не сдалась перед ним. Ей уже и Настёна все уши прожужжала, и мать, и даже отчасти отец, что пора выйти на новый уровень, доктор — достойный кандидат во всех смыслах, тем более они взрослые люди. Сколько можно держать его на сухом пайке? Но Мару прямилась до последнего. Честно говоря, она боялась разрушить свои несостоятельности в интимных вопросах, то, чего они добились за это время. После Амира у неё ни разу не возникло желания с кем-то сблизиться. Она словно боялась оказаться с мужчиной в постели, боялась того, что останется холодной и безэмоциональной, чем обязательно обидит того же Андрея. Однако на дом отдыха, скрепя сердце, всё-таки согласилась. Может быть, там всё будет иначе? Может, отвлечённость от городской суеты и от рутины сыграют свою роль, и ей удастся раскрыться? Но сегодня Андрей проводил её до подъезда, и они, обменявшись непродолжительными поцелуями, распрощались. Мара зашла в квартиру, сразу плюхнулась на банкетку и изобразила умирающего лебедя. Из гостиной доносился весёлый смех её мальчика. Даня уже пытался ходить, правда, не особо ещё получалось. Бабушка Ирина показывала внуку то ли коровку, то ли овечку. Отец с кем-то ругался по телефону, явно по работе. Всё как всегда и как ещё никогда. Для девушки этот Новый год должен был стать отправной точкой. Раньше она встречала его с Амиром и зачастую в разных странах. Помнится, они отправились в Финляндию, где очутились в настоящей зимней сказке. Двое сидели перед камином в деревянном коттедже, Амир же незаметно достал из-под подушки золотое колье и также незаметно надел его на шею любимой. В ту ночь она осталась только в том колье, представ перед мужем в полумраке. А утро двое уже резвились на улице, валяя друг друга в снегу. Замечательный был праздник. А сейчас она уже мать и уже с другим будет сидеть перед камином. Печально это осознавать. Да и вообще нынешняя жизнь казалась ей какой-то неполноценной. Хоть Мары подарила всю себя сыну, покоя она не чувствовала. И, наверное, потому что, смотря в глаза Дани, каждый раз видела Амира. Но, с другой стороны, Мар благодарила Бога за это. Ведь если сердце всё ещё болело, значит, не разучилась любить. Остаток вечера прошёл по плану. Ужин, игры, купание и укладывание спать. И как только маленький мир, как его называли домочадцы, заснул, Марина на цыпочках вышла из его комнаты и отправилась на кухню. Там, сидя за столом, она выложила из сумки документы и принялась за работу. Всё-таки в Новый год хотелось войти с завершёнными делами. Матушка всё это время суетилась в гостиной, наводила красоту. Маржа настолько углубилась в работу, что не заметила того, как Ирина вошла на кухню. И очнулась только тогда, когда перед носом возникла коробка с ёлочными игрушками. «Твоя очередь», — сказала мать и рухнула на диван. «Ёлка на тебе, сил уже нет, руки отваливаются». «Мам, мне работать надо. Может, оставим до завтра, а?» Пробурчала она и, медленно сдвинув коробку, снова уткнулась в бумаге. «Нет-нет-нет, сегодня!» — пододвинула коробку обратно Ирина Николаевна. «Мама!» — Мар уже начинала сердиться. «Сама выбирай. Или идёшь и собираешь ёлку, или я достану тебя расспросами о твоём докторе. И учти, с пристрастием». Что удивительно, девушку тут же сдуло с места. «Вот чего-чего!» Разговоров об Андрее совсем не хотелось. И так кошки на душе скреблись из-за скорой поездки. А матушка тем временем включила телевизор, налила себе чаю и распласталась перед экраном. Марина же босыми ногами прошлёпала в гостиную, включила свет, от отчего тут же зажмурилась. Всё-таки полумрак её больше привлекал. У окна стояла высокая, под самый потолок искусственная сосна. А рядом на полу пять коробок, битком набитых всевозможными украшениями. И тут же коротенькая стремянка, заранее предусмотренная заботливой мамой. «И почему я всем чего-то должна?» — тихо бесновалась Мар. «Одну ёлку, другому себя. Надоело. Всё, весной улечу в Женеву, поживу в тишине». Но некуда, поэтому она принялась распаковывать коробки. Мар вытягивала за ниточку по одной игрушке и лезла по стремянке, чтобы повесить украшение. Но вскоре её утомила столь тягомотная работёнка. В итоге Марина набрала в руки несколько шариков и снова полезла. Как вдруг на улице кто-то взорвал петарду, хлопок был настолько громкий и неожиданный, что Мараш подпрыгнула. Тогда несколько шаров выпали из рук и со звоном разбились об пол. «Да что за блин!» — прикрикнула она и ступила на нижнюю ступеньку стремянки. А через секунду взвыла. «Зараза! Чёрт! Ай!» Как оказалось, осколок от одной из разбившихся игрушек попал на ту самую ступеньку и теперь наполовину вошёл в пятку. На вопли дочери сразу же прибежала Ирина. «Что случилось, Марин?» «Да что, что? Ничего!» Нервы у той и так были на пределе, а сейчас и вовсе. Мар, припрыгивая, удалилась в ванную, где достала аптечку. «Что мне не везёт-то так? Ещё и дом отдыха этот! Всё, пошло навсю лесом!» не поеду, скажу, что ногу поранила». И пока она держала ватку у пятки, зазвонил телефон в кармане пижамы. Марина одной рукой полезла за мобильником, а когда почти вытащила, тот зацепился за край и в момент выскользнул из руки. Послышалась лишь одинокая бульк, и айфон уже мирно лежал на дне унитаза. Что говорить, Ирина Николаевна ещё сильнее перепугалась от тех звуков, которые донеслись из ванной Мар уже не стеснялась в словах. Вскоре из ванной вышла рассверепевшая Марина. Не говоря ни слова, она, хромая, проследовала в спальню. А мать только очередной раз тяжело вздохнула, собрала осколки и ушла на кухню. Там её дожидался муж. Владимир молча показал пальцем в сторону комнаты дочери, а затем изобразил руками пасть крокодила, на что Ирина кивнула. «Им бы съехаться», — спустя какое-то время произнёс отец. «Да они поубивают друг друга», — махнула рукой Ирина Николаевна. «Маришка не любит его, поэтому и бесится. Вроде и нравится он ей. Вроде и обидеть уже не хочет, но... Но его ей уже не вернуть. Это да». И в то время, как родители приспокойно отдыхали за вечерним кофе, Марина отчаянно рыдала в комнате. Уснуть бедняжке удалось только к утру, а через час уже прозвенел будильник. Работа. Шатающейся походкой она проследовала на кухню, включила кофеварку, телевизор. В это время по Евроньюз всегда транслировали международные новости. Марине нравилось смотреть. Сразу вспоминались путешествия, порой показывали те места, которые она лично посещала. И пока кофемашина тихонько урчала, Мар поспешила в душ. Ногу от воды пощипывала, голова раскалывалась, глаза опухли. Отличное начало дня, иначе и не скажешь а ещё толкаться в метро и целый день сидеть заваленной по уши бумагами, попеременно отвечая на звонки. Мар устроилась во французское посольство на хорошее место, платили достойно, да и практика языка имела место быть, в остальном же — нудная и рутинная работа. Она к такому не привыкла, но перемены в жизни были необходимы и полезны, особенно ей. И вот проснувшаяся, но по-прежнему не очень бодрая Марина вернулась на кухню, чтобы сделать бутерброд и выпить кофе. По телевизору в этот момент показывали солдат. Корреспондент с места событий также о чём-то взволнованно рассказывал. Всюду творилась суматоха. Очередные бои. Но сегодня Мар ничего не интересовало Поэтому она быстро позавтракала, забежала в детскую, чтобы поцеловать спящего Дани, и отправилась на работу. Через полчаса проснулась Ирина Николаевна. Она зашла на кухню и уставилась на экран. Как всегда, не выключила. Зевая, проговорила мать, затем посмотрела на стол. И единственный бутерброд не доела. Ну вот что с ней делать? Но только она хотела выключить телевизор, как из детской донеслось протяжное. «Ба-ба!» Ирина отправилась к внуку, а ведущая новостей продолжала говорить. 30 декабря в 17.00 по местному времени в республике Мали недалеко от Гао, где осела очередная группа повстанцев, произошло военное столкновение, в результате которого были уничтожены боевики во главе с их предводителем Кадимом сами и освобождены пленные, в основном старики и женщины из местных деревень. Однако обстановка в Мали сохраняется напряжённая, силой оппозиции... Вскоре Ирина с внуком на руках вернулась и выключила таки телевизор. А Марина трудилась, что называется, в поте лица. Её решили основательно завалить работой. Голова кипела, в глазах уже рябила, телефон продолжал трезвонить. Она еле дотерпела до положенных трёх часов. Но кое-что приятное в сегодняшнем дне было. С самого утра ни одного звонка от Андрея, поскольку мобильный Мар утонул и умер. Вечером того же дня она всё же созвонилась с доктором. Тот было начал возмущаться, но мар как-то сразу пресекла. «Послушай», — произнесла уставшим голосом, — «я не смогу поехать с тобой на праздники. Извини». «Почему?» Его голос стих. И вроде нужно было сказать, что сильно поранила ногу, что не хочет хромать у всех на виду. Но Марина решилась на те слова, которые давно крутились в голове. «Не хочу». «Может, объяснишь?» «Я не готова. А тебя тянуть за собой не имею права. Я могу приехать? Думаю, об этом лучше поговорить с глазу на глаз. Да, но только давай не сегодня. Я совершенно без сил. Завтра. Ты издеваешься? Андрей уже понял, что именно она собирается преподнести ему завтра. Нет. Ты очень хороший человек и... Всё, дальше не хочу слушать. Завтра так завтра. С наступающим, Марин. Через мгновение послышались короткие гудки. С наступающим, прошептала Амар. Новый год семейство Коноваловых встретило тихо, спокойно. Они посидели за праздничным столом, выпили шампанского под бой курантов, посмотрели на искушнейшие голубые огоньки по разным каналам и к трем ночи разошлись по комнатам. Марина сегодня спала вместе с Даней. Малыш пугался уличных салютов, от чего начинал откровенно рыдать. А под боком у мамы спалось прекрасно что самое главное, безопасно. Проснулась Мара того что её волосы активно оттягивали, то и дело пытаясь вырвать пару-другую локонов. «Дани...» — спросонья заговорила та. «Перестань! Маме ещё поспать хочется!» Но маленький мир и не собирался останавливаться. Когда понял, что мама решила снова заснуть, Дани принялся толкать её всеми руками и ногами. «Мам! Мам! Мам!» «Да, Ни!» — повысила голос сонная Марина. А тот начал показывать пальчиком в окно. «Буа! Мам! Буа!» Что означало желание ребёнка срочно отправиться на улицу. «Ладно». Мар буквально сползла с кровати, взяла на руки непоседу и пошла в гостиную. «Вот, посиди здесь, поиграй». Она усадила его на ковёр и высыпала рядом целый пакет игрушек. «А я пока умоюсь, оденусь». Ребёнок тут же взялся за игрушки, а Марина пошла собираться. Вскоре и бабушка проснулась. Теперь уже оба сидели на полу и собирали деревянный паровозик. Мар тем временем нехотя умылась, натянула водолазку, джинсы. Когда же вышла к остальным, то сразу натолкнулась на вопрошающий взгляд мамы. «Марин, раз уж ты собралась, не сходишь к моей знакомой из третьего подъезда, к Татьяне?» «Она мне зелёный чай из Китая привезла». «Вообще-то я с Даней хотела погулять», — скуксилась Мар. «Ну ладно тебя мы с Данькой спустимся через полчасика. Его всё равно покормить ещё надо». «Ладно», — фыркнула та и пошла в коридор. И вот сонная красавица надела куртку, ботинки и отправилась к Татьяне за каким-то особым чаем. На улице, надо заметить, погода была совсем не зимняя, всё растаяло. Но, к счастью, не было воды на дорогах. Марина дошла до соседки, забрала ценный груз и откланялась, хотя та настойчиво звала на чай. Когда снова вышла на улицу, решила дождаться Дани на детской площадке. Мар на скамейку и прикрыла глаза. Вокруг царила тишина. Такое возможно только 1 января. Машины исчезли, все разъехались по дачам. А те, кто остались, явно ещё и не думали просыпаться. Всюду валялись остатки от петард. Мара наслаждалась спокойствием. Как же ей этого не хватало. Дома постоянно гудит улей, главной пчелой которого является мама. На работе все постоянно чего-то хотят и требуют, а здесь и сейчас — царство тишины. Но вдруг она вспомнила об Андрее. Тогда вся сказочность вмиг улетучилась. Придётся оправдываться. Хотя нет. «Скорее всего, придётся взять паузу в отношениях». Что-то явно не ладилось. Но не получалось заставить себя испытать к нему нечто большее, чем просто чувство симпатии. Ещё бы чуть-чуть, и Мар задремала. Как неожиданно ощутила лёгкое касание. Кто-то дотронулся до её плеча. Она медленно повернула голову. В метре от неё стоял человек. Но с полуоборота рассмотреть незнакомца не вышло. Поэтому Марина поднялась... И когда развернулась, то просто перестала дышать. Именно перестала. Напротив стоял худой, смуглый мужчина со шрамами на лице и тростью в руке. Он неловко улыбнулся и хотел было что-то сказать, но Мар не дала. Девушка бросилась к нему на шею и прижалась так крепко, как только смогла. «Это ты! Это ты! Ты!» — зашептала она. «Господи, я, наверное, сошла с ума, но ведь это ты!» я. Голос лезвием резанул сердце Марины. Я пришёл за своей женой. Аллах провёл меня через ад, чтобы я снова увидел тебя. Она же подняла голову и посмотрела на него. Коснулась руками лица. «Дождалась. Я дождалась тебя!» — плакал Амар. «Родной мой». Боли его сердце не выдержало. Слёзы покатились по щекам. «Я люблю тебя. Люблю». «Как же я хотел снова повторить эти слова!» «Ты живой!» «Ты здесь!» Она целовала его. «Меня держали в лагере до последнего. Я им помогала, потом пришли военные. Они разбили лагерь. И я сразу прилетел сюда. Я знал, что найду тебя здесь». «Конечно, знал. Господи, конечно. Год, год я не жила, существовала». Но тут Мар посмотрела в сторону своего подъезда. Оттуда вышли Ирина с Дани. «Марина, мы теперь никогда не расстанемся». «Амир...» Взглянула она ему в глаза. «Ты должен обернуться. Обернись, пожалуйста». Сейчас и Ирина замерла на месте, увидев дочь в обнимку с мужчиной. Но мать сразу поняла, кто он. И Амир обернулся. Напротив в коляске сидел мальчик в голубом комбинезоне и шапочки с ушками, как две капли воды, похожей на него. «Это?» Чуть слышно произнёс Амир, покосившись на Марину. «Да, это твой сын». Он родился спустя полгода после моего освобождения. Его зовут Александр Дани. Это наш сын Амир. Тогда он, хромая, подошёл к коляске и опустился перед ребёнком на колени. Слёзы текли ручьями из глаз. Амир дотронулся руками до ножек мальчика и опустил на них голову. «Спасибо», — шептал он. «Спасибо». Ирина Николаевна подошла в этот момент к дочери и обхватила её. «Твой муж вернулся к тебе, доченька». Растерянно бормотала она. А Амир всё смотрел на Дани. Мальчик, лишь непонимающий, хлопал большими карими глазами. «Сынок, мой мальчик, я твой папа. Слышишь, я теперь всегда буду с тобой». Сегодня домой вернулись все. Марина не отходила от мужа. Про себя она без конца благодарила Бога за то, что он вернул его ей. Как выяснилось, Биера сдержал слово и наказал предателя но не застрелив, а ранив в ногу. Амиру пробили колено, затем ещё долгое время продолжали пытать. Но потом, когда он уже просто мечтал о смерти, Кадим решил не лишать себя грамотного адвоката со связями. Амира прекратили избивать, однако держали в чёрном теле. Он работал на них и ждал. Ждал того дня. Дня, когда Аллах смилостивится над ним. И дождался. Армия под командованием Кавати вошла в лагерь. Амир, как и остальные пленные, получил свободу. Он никому не сообщил о том, что жив, поскольку немедленно вылетел в Москву, к жене. К вечеру, когда даня уложили спать, Амир и Марины наконец-то остались вдвоём в комнате. Жена медленно раздевала мужа. Сняв с него рубашку, глазам мар явилась до боли знакомая картина. Всё тело Амира было усеяно шрамами, а он раздел её. По спине, груди и животу жены Так тянулись длинные рубцы. Тогда Амир прижал любимую к себе. Мы с тобой прошли все беды вместе, и Бог дал нам второй шанс. Да, мы воспользуемся им. Этой ночью двое любили друг друга, как когда-то. Марина обрела покой, а Амир вернул себе семью. Бог действительно провёл их по пути из страданий и мук, но всё же вывел к свету, потому что они познали любовь.